Глава ч е т в р т Иван Павлович и Виктория Марковна. «Что скажешь, мент?» Виктория Марковна смотрела на Ивана Павловича со своим обычным прищуром, чуть наклонив голову к плечу. Бывший мент, бывший васеленец 5000+, а ныне зав госпродлавки, вполне пригодного для жизни кластера, молчал. «А что сказать, Вика?» – проговорил а он наконец. «Плохо все». «Плохо, Ваня». Согласилась она и взяла новую сигарету. о курок старый еще дымился и торчал, вдавленный, из заполненной стеклянной пепельницы. Виктория Марковна не курила дома, так и не научилась. Она выходила с этой пепельницы и на балкон своей квартирки. Стояла. Сигарета в одной руке, пепельница в другой. Но сегодня был другой день и другая ночь. «Сутки», — громко и отчетливо сказала вдруг Виктория Марковна. «Что можно сделать за сутки?» «Здесь за месяц ничего не происходит, ничего не меняется. Мы заморожены. Куда я пойти должна, с кем поговорить? Кому дать взятку и чем ее дать?» Иван Павлович молчал. «Скажи, почему ты здесь, Ваня?» Этот вопрос Виктория Марковна задала мягко. Это не вязалось с тем, как она выговорила, в ы п л ю с н у л а предыдущие слова, что мучили и требовали выхода. Иван Павлович тоже взял сигарету, закурил. «Задымим мы тут тебе все». «Почему, спрашиваешь?» «Попробую объяснить. В Якутии в бараке моем были чекисты, из москвичей. Вторая служба бывшая. Это которая защита конституционного строя. Что вас винтили еще до двадцатых, диссидентов?» Четыре человека их было. Взяли всем отделом. Говорили, что больше десяти. Куда остальных не знаю, но к нам четверо приехали. Сами по себе держались, вежливые свертухаями, как никто. Даже к о г д а т е били их. А всех там били, для профилактики. Все равно вежливыми были. Вертухай же тоже власть и часть конституционного строя. Верили, что ошибка. Свято верили, что надо лишь дотянуться до первого. Планы разрабатывали в условиях строгой конфиденциальности. Смешно, конфиденциальность в бараке. Один было засомневался, что до первого можно дотянуться. Подрались даже, так спорили, но простили. А потом он стал им другую теорию объяснять, что нет больше первого. Что был бы, не допустил бы такого. Пал ш е ф т в й з а г о в о р Лучше бы он во временах года засомневался. Судили они его судом офицерской ч е с т и за предательство. Приговорили к заморозке. К чему? Переспросила Виктория Марковна. К заморозке. Там мороз за пятьдесят. Человека раздевают и оставляют на улице. Замерзает через десять минут. Моментальное замораживание. Так там местные рыбу хранят. Поймали и положили на лед. Строгай и ешь. Этого усомнившегося они раздели и выставили из барака. Закончился борец за защиту строя. «Безумие», – прошептала Виктория Марковна. «Идейные», – спокойно ответил Иван Павлович. «План они продолжили. Решили опера завербовать, чтобы тот письмо отправил. Долго думали кого, выбрали из местных, молодого паренька, неиспорченного, как они решили, и стали идейно его подкачивать». Про единость и неделимость, про кольцо врагов, про скрытые гениальные планы руководства державы, про великое будущее. И чем закончилось? Известно, чем. Один из оставшихся трех всех сдал. Из лучших побуждений. Думал, послабление ему будет. За раскрытие заговора. Бэкграунд ослабят и отправят отбывать ближе к центру. Откуда он и до первого быстрее доберется. И снова служить начнет государству. Ну и, конечно, все трое ушли на заморозку. Тот опер сам и вызвался, отвел их подальше от лагеря, раздел и оставил. «А раздевать зачем?» «Ну так одежда нужна всегда. Выселенный должен быть обеспечен одеждой, не звери же». «Зачем ты это рассказал, Иван?» спросила Виктория Марковна, уже понимая ответ. «Не страшно жить дураком. Страшно дураком умереть», ответил Иван Павлович. «Не хочу я, как те четверо». «Как Соколовский хочешь?» «Лучше так». — спокойно сказал Иван Павлович, и длинно затянулся. — Да и не заморожены н мы пока. Думать надо. Огонек пробежал по сигарете до пальцев и остановился. Начинало светать. За окном мелко моросило, но день обещал быть светлым. Виктория Марковна открыла окно. — Комары налетят, — задумчиво проговорил Иван Павлович. — Всю жизнь курю, а спать, когда накурено, не могу, — сказала Виктория Марковна. — Я не заметил, а когда мы перешли на «ты». Иван Павлович вдруг улыбнулся. «Слишком поздно», — ответила Виктория Марковна. Иван Павлович подошел к столу, аккуратно положил потухший окурок в пепельницу и оперся о стол своими длинными и сильными руками. Он смотрел на Викторию Марковну сверху, смотрел ей в глаза, словно заставляя себя сказать и борясь с тем, что мешало это сделать. Наконец он поборол себя. «Давид может помочь. Он знает, куда идти. Ему есть, куда идти». Виктория Марковна положила руку на жесткую ладонь Ивана Павловича. «Скажи мне», — произнесла она, не отводя взгляда. «Ты скажи, ты давала показания по делу Соколовского?» «Нет. Меня даже не допросили. Был обыск, а потом все вдруг уехали». «Они уехали не вдруг. У Давида тоже был обыск, и его допросили. А потом тебя разрешили приехать сюда, с сыном Соколовского, к Давиду». «Что это значит?» «Ты все понимаешь». Ему есть куда идти, пусть идет. Виктория Марковна медленно поднялась, отодвинула Ивана Павловича, подошла к раковине, открыла кран, набрала в ладони холодной воды и опустила в них лицо. Выпрямилась. «Он же мой брат», — чуть слышно произнесла она. «Он человек», — ответил Иван Павлович. «Но я же не сломалась. Тебя не ломали, не успели. Давид спас тебя». «Чем? Предательством?» Могло быть наоборот. Первые могли допросить тебя. «Резерв. Я резерв. Так они мне сказали. Теперь я понимаю. Все мой резерв. Не б и н и его». «А что сделает тот, кому пойдет Давид? И что должен потом будет сделать сам Давид? Кого еще сдать? Оговорить? Убить?» Виктория Марковна начала говорить быстро. Так она никогда не говорила. Ей это было непривычно. И части слов пропадали в шепоте. но Иван Павлович все понимал. «Те люди, к которым пойдет Давид, могут все. Стаса просто выпустят». «А Давид? Что будет должен сделать он?» – почти прокричала Виктория Марковна. «Ничего необычного. То, что он делал все эти годы. Помочь оформить приговор тому, кто уже приговорен. Всегда кто-то приговорен. И всегда нужен тот, кто подпишет показания. Надо же на что-то ссылаться в приговоре. Давид никого не убьет и не сошлет». Это сделают и без него. Но иногда таким, как Давид, можно просить. Пусть п о п р о с и т Ты думаешь, после Соколовского он это делал еще? Никогда не бывает один раз и все. Если сделал однажды, будет делать всегда, когда нужно. А нужно стало часто. Я его ненавижу. Он тоже себя ненавидел. А потом привык. И ты привыкнешь. Дождь прекратился, и утреннее солнце вдруг стало жарким. Иван Павлович з а с о б и р а л с я «Пойду я. Надо отдохнуть немного и сходить кое-куда». «Куда?» – рассеянно спросил Виктория Марковна. «У ментов, даже бывших, с в о и д о р о г и улыбнулся Иван Павлович. «Но сейчас у всех дорога одна – в народ». «К трактористу?» «Да, к передовику Василию Пуховцеву». «Сначала я пойду к Давиду. Да и стоит ли мне к Пуховцеву ходить? Он нас не любит». «Потому вас и не любит народ, что вы брезгуете им». «Вот даже сейчас тебе неприятно говорить с ним». «Хорошо, я схожу, так даже лучше. А ты иди к Давиду. Наши сутки пошли», — ответил Иван Павлович и вышел.